У нее на коленях лежала морская карта, однако она не обращала на нее никакого внимания. Ее слова словно сломали какую-то преграду. Райдер, сидевший спереди, на мгновение оторвался от штурвала. — Быть может, ему удалось добраться до берега. Лиза уселась прямо. Она знала, что Монг погиб, но вытерла слезы. монк пожертвовал своей жизнью, чтобы дать им возможность спастись чтобы у тех, кто остался на борту, владычица морей, появилась хоть какая-то надежда на помощь, чтобы мир получил шанс обрести исцеление от смертельной заразы. И все же Лизи казалось, что жизненные силы оставили ее. — Солнце снова, — промолвила Сьюзан. Райдер повернул на восток, огибая вершину горы, возвышающейся на соседнем острове. Вдалеке, у самого горизонта, Показались первые признаки окончания ночного урагана. Черные тучи расступились, пропуская солнечные лучи. Над горизонтом выглянул самый краешек восходящего солнца. Ослепительные сияние ворвалось сквозь лобовое стекло, наполняя кабину. Лиза повернулась лицом к солнцу, стремясь найти в нем отпущение грехов, купаясь в его ярких лучах впитывая его в себя, очищаясь от беспросветного мрака в груди. И ей даже начало казаться, что у нее получается до тех пор пока Сьюзен вдруг не испустила проникнутый ужасом крик. Вздрогнув лиза обернулась, Сьюзен сидела совершенно прямо, уставившись широко раскрытыми глазами на солнце, однако у нее в глазах горел еще более яркий огонь, безотчетный страх. Сьюзен. Та продолжала неотрывно смотреть на солнце ее рот беззвучно зашевелился лизе пришлось читать по губам они не должны попасть туда кто куда сьюза не ответила даже не взглянув на карту она уверенно ткнула в нее пальцем и лиза прочитала вслух название ангкор глава 16 7 июля Шесть часов тридцать пять минут. Анккорд-Хом, Камбоджа. Грей вместе с остальными подошел к массивным воротам комплекса Анккорд-Хом, окруженного высокой стеной. Утреннее солнце, висящее над самым горизонтом, отбрасывало длинные тени на южную дамбу, по которой проходила дорожка. Стрекотали цикады, присоединяясь к хору пробуждающихся лягушек. В такой ранний час, кроме горстки туристов и пары буддийских монахов, в ярко-оранжевых одеяниях на Дамбе никого не было. Протяженностью с целой футбольное поле она была окаймлена по бокам двумя рядами из С одной стороны 54 божества, с другой 54 демона. Они смотрели на ров, теперь практически полностью пересохший, а в древние времена кисающие крокодилами. Он защищал огромный город и находящийся внутри королевский дворец. Но сейчас от глубокого рва, ограниченного земляными насыпами осталось только заросшие буйной, сочной травой канава, в которой кое-где блестели ленивые лужицы, затянутые изумрудной ряской. Проходя мимо изваяния демонов, Вегор приблизился к одному из них и положил ладонь ему на голову. — Бетон, — сказал он. Оригиналы были в основном разворованы, хотя несколько скульптур хранятся в камбоджийских музеях. — Будем надеяться, что то, что мы ищем, не было похищено, — угрюмо промолвала сайхан судя по всему, до сих пор не пришедшая в себя после разговора с Насаром в микроавтобусе. Грей упорно держался от нее на расстоянии. Он никак не мог решить, который из агентов гильдии более опасен. Отряд Насара из 40 человек в камуфляжной форме и черных беретах рассыпался впереди и сзади. Сам Насар держался в ярде позади своих пленников, постоянно с тревогой озираясь по сторонам. Кое-кто из туристов провожал любопытными взглядами такую многочисленную группу, однако большинство не обращало на нее никакого внимания. Здесь главным действующим лицом были величественные развалины. Дамба вела к стенам из блоков лотерита высотой 30 футов, окружающим территорию площадью 4 квадратных мили, на которой раскинулся древний город. Именно там находилась конечная цель — храм Байон.